Глава шестая. Война над морем. Через неделю утром в дверь гостиничного номера постучали. Андрей открыл и увидел Дудорова, пригласил войти. «Господин лейтенант, кажется, я утряс все вопросы, хотя, признаюсь, это было непросто. Вы не против сейчас со мной с личными документами?» «Конечно». Голому собраться только под поездца. Надел шинель, фуражку и готов». У подъезда их пролетка ждала. Сразу направились в воздухоплавательный отдел генштаба, что на Дворцовой площади, напротив Зимнего дворца. В личные документы Андрея поставили печать на запись о переводе, а личное дело вручили Дудорову под роспись. Отныне Андрей уже числился за флотом, уже пешком, поскольку Адмиралтейство недалеко, в пяти минутах ходьбы от Дворцовой площади, прошли в генштаб Морфлота. Дудоров личное дело лейтенанта Киреева сдал, Андрею запись сделали в удостоверении. Мало того, Дудоров сам проводил Андрея к баталеру. Была на флоте такая должность. Человек этот ведал продовольственными вещевыми складами на базах и кораблях. Андрей понял, что придется еще осваивать новую для себя терминологию – флотскую. Дудоров уже от своего имени подписал требования, и Андрея переодели в морскую форму, все чин-чином. Тельняшка, черный китель и брюки на выпуск, а не галифе. Из обуви ботинки, а не сапоги. Черная шинель, фуражка с крабом. Посмотрел на себя в зеркало и не узнал. В отражении бравый моряк. Армейскую форму в сидор уложили, вернули. Да, из гостиницы утром вышел армейским штаб с капитаном, а возвратился флотским лейтенантом. Воистину неисповедимы пути господни. Когда расставались, Дудоров сказал — «Ваш отпуск заканчивается через две недели. Я буду в столице по делам, заберу вас с собой на корабль, а сейчас отдыхайте. Вы на пароходе нужны здоровым». Андрей следующим днем пошел в банк, купил золотые монеты. Непривычно было в морской форме. Слева кортик в ножнах, справа кабура с кольтом. Маузер, уезжая в отпуск, он сдал, все же казенное имущество. Да и неудобно с ним, тяжел, по размеру велик. Кольт в этом плане удобнее». В военное время офицер обязан иметь при себе личное оружие. Андрей даже похвалил себя за то, что купил этот пистолет. Что не нравилось Андрею, так это митинги. Ох, зря полиция не разгоняет толпу. Говоруны вещают о забастовках, о необходимом сепаратном мире с Германией. А на соседней улице оратор из кадетов кричит «Война до победного конца!» Охранному отделению повязать бы горлопанов и нанары. Больше порядка было бы и не кончилось бы революцией. И ни одной. Страны Антанты, впрочем, как и Германия, после подписания мира какие-то выгоды поимели. А Россия одни потери. В землях, людях, деньгах. На сладкие посулы повелась в первую очередь молодежь. Студенты, молодые рабочие, разночинцы. Молодежь всегда хочет перемен. И им нечего терять. Ни должностей нет, ни дела своего, ни дома. Бей, круши, отнимай. Такую империю прос. Оставшиеся дни Андрей посвятил культурному отдыху. Сходил два раза в Мариинский театр, на Жизель и Лебединое озеро, в цирке, на представление иллюзиониста, даже в Варьете. После фронта и боев душа отдыха просила музыки. А еще и волнение было, как-то приживется он на новом месте. Как полеты пойдут на гидроплане, как вольется он в среду новых сослуживцев. А еще беспокоила надежность двигателей. На всех самолетах, на которых Андрей летал, стояли двигатели «Гном». Не слишком мощные, жравшие масло, но редко подводили в полете. А на гидроплане мотора водяного охлаждения, и радиаторов h два. И стоит одной пуле пробить радиатор или трубки к нему, мотор протянет несколько минут. Правда, после механики на Орлице рассказали, что мотор надежен, продолжительность непрерывной работы до 15 часов, а до первого ремонта 300 моточасов, что по тем временам довольно много. Прострелы радиаторов случались, но пилот или летнап перекрывал краны к пробитому радиатору и на малом газу с одним оставшимся радиатором вполне дотягивал до авиатранспорта, по примеру пчелиного улья. Через две недели в гостиницу заехал Дудоров. «Вы готовы, лейтенант?» «Так точно, господин капитан второго ранга», — отчеканил Андрей. Дудоров с одобрением в глазах осмотрел Андрея. «Едем». Андрей подхватил чемодан, отдал ключи партье на ресепшене, Пролетка довезла их в морской порт. У пирса стоял катер, Дудорова явно ждали. При его появлении дежурный матрос вытянулся, отдал честь. Андрей проследовал за Дудоровым в небольшую кают-компанию. Тут же были сброшены сходни, корпус катера завибрировал от работы дизеля, и судно отошло от пирса. — Идем в Герсингфорс, там стоит наш пароход, — пояснил Дудоров. — Наслаждайтесь, лейтенант, ходу нам почти четырнадцать часов. Катер покачивало на волнах, но, как из Невской губы вышли в Финский залив, бортовая качка прекратилась. Гельсингфорс — это шведское именование Хельсинки, столицы Финляндии. От Санкт-Петербурга 400 километров дорогой на автомобиле или поездом почти 12 часов. В Гельсингфорсе располагалась морская база русского флота, ибо акватория здесь не замерзала, да и до германских земель недалеко. На здешней базе проводили по зиме ремонт русских кораблей, ибо мощностей по ремонту столицы не хватало. Некоторое время Андрей смотрел в окно. Мимо Кронштадт промелькнул, вышли в открытое море. Здесь, куда ни глянь, вода от горизонта до горизонта. Непривычно. Дудров какую-то часть поездки изучал бумаги, сидя за столом. «Залетные боевые ведомости изучая, Не пропустили ли кого?» Залетными называли доплаты к жалованию летчикам и летнабам кто провел не менее шести часов в воздухе. Доплата составляла 200 рублей, а еще боевые всем военнослужащим, от рядового до генерала, кто был на передовой. Солдат получал 2 рубля за сутки, а генерал 20 рублей. Все остальные в вилке между ними. В действующей армии обмундирование и питание бесплатно, а в мирное время офицеры шили форму за свои деньги. Когда Дудоров закончил просмотр бумаг, завязалась беседа. «Смелись спросить, господин лейтенант. Коли вы, боевой летчик, стало быть, в воздушных боях участвовали?» «Все непременно. Два аэроплана германских сбил, но на один». «Должно быть обидно, но я не о том. Чего не хватает для воздушной схватки?» «Я выражу свое личное мнение. Мотор нужен мощнее. Мотор — это залог скорости маневра». «Все авиаторы как сговорились. Приоткрою завесу тайны». Господин Григорович ставил на свою летающую лодку двигатели «Рено» в 220 лошадиных сил. Результат впечатляют. Знать бы еще где эти моторы купить. Они и новые конструкции, французы их ставят на свои аэропланы и жалуются, что у завода «Рено» не хватает мощности для наращивания выпуска. Жаль. Еще нужно мощное вооружение. Пулемет спереди уже есть, хорошо бы еще один для стрельбы назад. А лучше бы пушку. Да что вы, лейтенант, как можно? «Аэроплан же развалится при выстреле. Не трехдюймовку же ставить? Скажем, гочки с образца 1916 года, 37 мм калибр, или Эрликон? Немецкий? Зачем? Швейцария? Да ну их, все равно немцы. А по Гочке-су запрошу склады». Поговорили об авиации перешли на действия Западного фронта. Потом на Европейский театр военных действий. Андрей окончил командное училище, где изучали действия войск как в Первую, так и во Вторую мировую войну. И теперь Андрей пояснил ход операции, ошибки той или другой стороны Дудорову интересно стало. «Анализ полный, я бы даже сказал аналитический, жаль только все о действиях на суше. Но вы же знаете, я не флотский офицер, за действиями военно-морских сил не следил». В кают-компанию матрос принес горячего чаю и печенье, слегка перекусили. Что-то я устал. Давайте вздремнем, предложил Борис Петрович. Кто был бы против? Тем более катер покачивала, убаюкивала. Катер не корабль, кают нет, растянулись на диванах, что вокруг стола стояли. Андрей уснул, разбужен был ревуном. Катер входил в порт Гельсингфорса уже в темноте, отшвартовались у причала, Дудоров направился к большому кораблю неподалеку. Отныне это и ваш корабль. Они подошли к орлице. Странное впечатление она производила. «На верхней палубе два ангара. Над ними четыре крана, а еще выше сеть. На маскировочную не похоже. Сеть-то зачем? От авиабомб. Или застревают в ней, либо отскакивают. И уже опробовано в деле? Не довелось». Андрей в пользе сети засомневался, но мнение свое Дудорову не сказал. «Блажен, кто верует. Утрапа их встретил вахтенный матрос, а на палубе вахтенный мичман, который доложил, что на судне происшествий нет, корабль к выходу в море готов». «Добро! Продолжайте нести службу!» Дудоров сам проводил Андрея к двери на нижней палубе. «Ваша каюта, располагайтесь, лейтенант. На этой палубе пилоты живут, а утром в семь часов, извольте быть, на построении». «Есть!» Андрей в первый раз был на судне, не доводилось ранее. Каюта небольшая, но уютная. Не зря авиатранспорт ранее был грузопассажирским пароходом. Отделка каюты не роскошная, но солидная, даже ковер на полу есть, шинель в шкафчик, чемодан туда же определил, деревянная кровать уже застелена. Разделся и отдыхать. А утром побудка боцманским свистком. Почти сразу топот ног матросов по палубе, Андрей вскочил, привел себя в порядок, благо умывальник в каюте есть. А вот гальон по сухопутному туалет пришлось поискать, нашелся в конце коридора. Успел на построение, встал в строй офицеров на правом фланге. «На флаг и гюйс! Смирно!» — прозвучала команда. «И настоящих недалеко кораблях точно так же». Капитан корабля Дудоров представил морякам и авиаторам нового пилота. А потом другая команда. «Отдать, швартовые! По местам стоять!» К судну подошел портовый буксир смешного вида. Маленький с высокой дымовой трубой, из которой валил черный дым. Настоящий морской чернорабочий. Он вытащил авиатранспорт подальше от причала на чистую воду. На Орлице фактически две команды – моряки и авиаторы. Обе подчинены Дудорову. Судно пошло через Финский залив к Балтику к острову Эзель, самому большому Маанзунского архипелага. С севера на юг протяженность острова 88 километров, с запада на восток – 90 километров. После подписания Брестского мира остров стал называться Сааремаа. Здесь, на западном его берегу, располагалась авиастанция первого разряда Кельконт. Через несколько часов хода авиатранспорт остановился. Дудоров решил провести авиаразведку. Все же на Балтике хватает и немецких кораблей, и подводных лодок, и необходимо проявлять осторожность. Андрею было интересно посмотреть, как происходит спуск гидросамолетов на воду, а потом подъем. Пилот и летна пуселись в кабину М-9. Механик забрался на верхнее крыло, зацепил крюк подъемного крана за гак самолета. Гак — это прочное железное кольцо, соединенное с лонжероном крыла. Кран приподнял самолет над палубой, развернул стрелу, гидроплан повис над водой. Трое смайновали, гидроплан фюзеляжем опустился в воду. Механик, так и находящийся на верхнем крыле, перебрался на нижнее. По команде пилота резко крутанул винт. Мотор чихнул, завелся, выпустив клуб белесого дыма. Механик ловко, как обезьянов, забрался на верхнее крыло, отцепил крюк от гака самолета. Потом одной ногой встал на крюк, уцепился за трос рукой, и кран перенес его на палубу. Пилот дал мотору немного поработать, отвел гидросамолет от транспорта, потом дал газ, мотор взревел, и летающая лодка, разбежавшись, взлетела. Многие из бывших на палубе посмотрели на часы. Запас бензина ограничен, на летающей лодке М-9 его хватает максимум на 3 часа 45 минут, да и то, если бак был заправлен под пробку. Если аэроплан не вернулся через означенное время, его можно записывать в сбитые или потерпевшие крушения. Авиатранспорт дал малый ход, если пилот немного не подрасчитает полетное время, ему будет проще дотянуть. Время вылета и экипаж фиксировались в специальном журнале. Андрею показали его гидроплан новой, еще пахнущей краской, и старший офицер авиазвена лейтенант Зверев познакомил Андрея с его летнабом мичманом Антоненко. Мичман с кадровых не заурят офицерами называли военнослужащих из нижних чинов, прошедших ускоренные курсы или за активные боевые действия. Зауряд-прапорщики или зауряд-мичманы иной раз проявляли себя толковыми командирами и продвигались по службе но в случае прекращения военных действий должны быть сразу демобилизованы. А таких с 1914 по 1917 год было немало – 172 358 человек. Учитывая, что офицерский кадровый состав на 1 января 1914 года насчитывал 45 956 человек, это было большим подспорьем для армии. Оба офицера разговорились, где служил, на чем летал, да женат ли, Потом стали осматривать гидроплан. В передней кабине пулемет «Виккерс». Неплохо для атаки других самолетов или обстрела надводных целей. Но гидросамолет не истребитель. Уступает одноместным германским фокерам в скорости и маневренности. И Андрей предпочел бы иметь еще один пулемет сзади, для прикрытия. За разговорами осмотром гидроплана время пролетело быстро. Андрей обратил внимание, что находившиеся на палубе собрались у левого борта судна, посматривают на небо. А лейтенант Зверев осматривает горизонт в мощный морской бинокль. Андрей посмотрел на часы. С момента вылета гидроплана прошло 3 часа 45 минут. Или в ближайшую минуту гидроплан покажется или не прилетит уже никогда. На палубе тихо, Смолкли все разговоры, еще пять минут прошло. Авиаторы стали молча расходиться по рабочим местам, первый поход орлицы после зимовки и ремонта, первый вылет с нее гидроплана и такая неудача. А моряки и авиаторы народ суеверный. Настроение у всех скверное, и вдруг кто-то закричал «Смотрите!» И рукой направление показывает, вдали в небе точка видна. Немец летит. Моряки стали лихорадочно готовить к стрельбе единственное зенитное орудие на носу судна. Любой корабль, что военный, что гражданский, в море издалека обнаружить можно по дыму из труб. Еще судно не видно, а дым уже поднимается, демаскирует. Большая часть судов на угле — дым от котлов из труб черный, густой. Военные корабли новой постройки топят котлы мазутом. Не надо огромных бункеров с углем, не нужны кочегары. И что сильно радовало моряков, нет всепроникающей угольной пыли. И дым от сгоревшего мазута жиденький. Стоит ветру подуть, и вот уже нет дыма а с высоты полета даже с тысячи метров акватория далеко видна, уж на два-три десятка миль точно. Аэроплан приблизился, стало видно биплан. Немцы на монопланы переходить стали, у них скорости выше, но и маневренность хуже. Аэроплан крыльями покачал как бы в приветствие. Каждый на корабле надеялся, что это тучков вслед набом и боялся ошибиться. Подлетев поближе, гидроплан заложил разворот с большим радиусом, облетев судно, обозначение Российской империи стало видно, и бортовой номер. Тут уж сомнения отпали. «Ура!» — закричали на палубе. Стали без козырки подбрасывать на радости. Гидроплан приводнился, подрулил к борту Орлицы, тут же выдвинули стрелу крана с повисшим на крюке механиком. Он зацепил крюком гак, гидроплан подняли и бережно перенесли на палубу. Наверное, никогда более гидроплан не встречало так много народа. Всем хотелось знать, чем обусловлена задержка и как Тучкову удалось вернуться. Пилот отстегнул ремни, встал во весь рост, чтобы и видно, и слышно хорошо было. Полет по заданному маршруту проходил нормально. Противника не обнаружили, уже легли на обратный курс, как мотор забарахлил, обороты упали. Но тянулся снижением высоты, а потом и вовсе заглох. Пришлось приводниться, один из карбюраторов подвел. Перебрали, поставили и взлетели, а уж дальше под дымом вас нашли. Мотористы переглядывались, на моторах Сальмсон стояли два карбюратора «Зенит», и было трудно добиться согласованной их работы. А уж если в один попала вода при взлете, когда брызги из-под днища летят барахлить, будет обязательно. Это хорошо, что кончилось благополучно. Орлица утром следующего дня швартовалась в Куевосту. Порт этот служил базой для авиатранспорта. Две недели Орлица бункировалась, уголь, пресная вода, провизия, бензин для самолетов, да много чего надо погрузить. Андрей перезнакомился со всеми из авиагруппы и с офицерами-моряками. С ними обедали в кают-компании. Пока стояли в порту, пришло радостное известие. Дудорову присвоили очередное звание капитана первого ранга. Отметили скромно, без возлияний, боевой приказ на выход в море мог поступить в любую минуту, а море пьяных не терпит. Вскоре такой приказ поступил. Наши корабли, линкор «Слава» и два миноносца пошли к берегам противника для обстрела германцев из орудий главного калибра. Основная цель — береговые батареи у мыса «Рогоцелле». Авиатранспорт должен был прикрывать наши корабли с воздуха, ведь германские гидросамолеты базировались не так далеко на озере Ангерн. Гидросамолеты с Орлицы постоянно висели в воздухе, сменяя друг друга. Андрей с летнабом только что приводнились, гидросамолет подняли на палубу, залить бензин, масло, осмотреть. А Мичман Штральборн рукой машет, подзывая. Андрей подошел, пошли к радиорубке. Петров передал, что ведет воздушный бой с немцем. У радиорубки уже собрались несколько пилотов. В эфире шум, треск, радист мотнул головой, сообщений не поступало. Пилоты стали переговариваться. «Мой аппарат заправлен, куэльту готов. Надо бы помочь». «Радист Дудорова уже доложил, только он может дать приказ на вылет». И приказ поступил. Вылететь на помощь сразу двумя гидропланами. Вылетели парой Андрей и Дитерихс из обрусевших немцев. Дитерихс — ведущим пары, поскольку хорошо знал этот район. В авиатор он подался из моряков, плавал раньше, в этих местах. Вскоре внизу увидели на волнах два гидросамолета. На крыльях одного российская эмблема – триколор в виде круга, на крыльях другого – черные кресты. Приводнились, подрулили. Оказалось, около 9 утра, баражирая на высоте 1500 метров, Петров и Летна Псавинов обнаружили немецкий гидроплан. Пользуясь преимуществом в высоте и оставаясь незамеченной, русская летающая лодка снизилась и обстреляла из пулемета германский аэроплан. Первыми же очередями русские летчики повредили мотор германцев, и тем ничего не оставалось, кроме как приводницы. Петров тоже сел на воду, подрулил к немецкому гидроплану. Чтобы пресечь попытку сопротивления, Литнап сидел на изготовку за пулеметом. Но немцы осознали ситуацию, усугублять не стали, подняли руки. А ведь у них было два пулемета, на носу и сзади. Обстрелять-то они могли, да как потом убраться? Эти воды контролировали русские, пока немцы в 1917 году не захватили Эзель. Петров с Летнабом немцев разоружили. К этому моменту и два наших гидроплана подоспели. Петров пленных никому не доверил, с ними и взлетел. Благо, бензина оставалось мало, самолет стал легче и мог нести дополнительных пассажиров. Андрей и Дитерихс оставались в своих самолетах, а летнабы сняли с немецкого самолета оба пулемета с запасом патронов приборы У Дитерихса была радиостанция. По ней сообщили координаты. Вскоре подошел катер, взял гидросамолет на буксир и увел к Эренсбургу. Петров был первым, кто открыл счет победам. А 17 июля состоялся настоящий массовый воздушный бой. Разведка по рации донесла на авиатранспорт, что в районе острова Готланд Находится немецкий миноносец. Командование решило атаковать его с воздуха. Был одновременный вылет всех четырех гидропланов. Ведущим был лейтенант Зверев. Что в этих водах делал германский миноносец, осталось неизвестным. Ставил мины на фарватор или вел разведку, а только с воздуха его прикрывали четыре гидросамолета немцев. Противник увидел наши гидросамолеты поздно. Наши зашли со стороны солнца. Понятие о парах а ведущим и ведомым еще не было. Каждый гидроплан бился сам по себе. Наши первоначально имели преимущество в высоте, а стало быть и в скорости на маневрировании. С близкой дистанции открыли огонь. Леднабы, сидевшие за пулеметами, не подвели. Один из немецких самолетов сразу задымил, резко пошел вниз, но не упал, пилоту удалось его приводнить. Среди пилотов с обеих сторон еще было некое рыцарское отношение к противнику. Сбитых не обстреливали, не добивали. Самолет противника сбит, есть свидетели, этого достаточно. Андрей пристроился в хвост немецкому гидроплану. Летнап открыл огонь, а с немца ответная очередь с хвостового пулемета. И летнап со злости нажал на гашетку и не отпускал, пока не закончилась лента. Угодил в мотор, из которого вырвался огненный факел. Гидросамолет стал пикировать к воде. Пожар в воздухе — страшное дело. Буквально за минуту, уничтожает самолет. Немецкий пилот старался как можно скорее приводниться. Если получится, то катер с сминосца подберет. Десяти минут не прошло, два немца сбиты, а наши потери не понесли. Быстротечен воздушный бой и исход боя порой решает одна удачная очередь. Два других гидроплана германцев судьбу испытывать не стали и ушли со снижением. Все авиаторы победы своих пилотов видели, На «Орлице» подтвердили, на счету Андрея появился еще один сбитый самолет, неделю еще «Орлица» курсировала западнее Готланда, авиаторы вели разведку, с судна передавали данные на русскую эскадру. Генштаб «Марфлота» опыта использования авиации не имел, считал ее чем-то вспомогательным, несущественным, тогда как другие воюющие стороны роль авиации осознали, всячески старались развивать промышленность и обучать кадры. И армия имела такой же взгляд на авиацию то ли дело конница, быстро, маневренно, не требует развитой промышленности. И подтверждение этому постулату Брусиловский прорыв с 4 июля по 13 августа 1916 года, когда после артподготовки в наступлении ринулась конница, отбросила австрийцев где-то на 100, а где и на 250 километров. Авиация же делала первые шаги, самолеты и вооружения их были несовершенны, Тактика не отработана, но во Второй мировой войне и авиация, и танки проявили себя в полной мере, хозяйствуя на поле боя, а кавалерия сошла с исторической сцены. Забегая вперед, можно сказать, что на те же грабли наступали большевики, придя к власти. В конце 1917 года Россия прекратила военные действия, солдаты самовольно покидали позиции, расходились по домам с оружием, военные заводы, лишившись заказов, встали. Руководство, умное и дальновидное, осуществило бы конверсию, чтобы заводы перешли на выпуск мирной продукции. Тогда бы не случилось забастовок, безработицы, голода. Большевики надеялись, что за российской пролетарской революцией последуют такие же революции в других странах. Идеи коммунизма одержат верх и наступит всеобщий мир. Не случилось. Утопические идеи Маркса и Энгельса привели к большой крови в России. Находясь в плену бредовых иллюзий, большевики не планировали поддержания военной промышленности, как и содержание армии, а авиацию считали буржуазным излишеством. В январе 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о демобилизации военной промышленности. Тем временем, по условиям Брестского мира, Германия заняла Прибалтику, Украину, Причерноморье... В Мурманске и Архангельске высадились с пароходов экспедиционные войска Антанты под предлогом охраны материальных ценностей, поставленных в Россию и находящихся на складах в портах. На Дальнем Востоке высадились американцы и японцы. В полный рост встала угроза захвата и расчленения страны. О демобилизации большевикам пришлось забыть. Для отражения угрозы была срочно нужна и армия, которой не было. Капитализм и пацифизм явления антагонистические. Большевики собрали или мобилизовали насильно, кого смогли, но армия была скорее милицией. Все чины и звания были отменены, как пережиток прошлого. Вопросы ведения боевых действий, наступления, отступления решались голосованием, а не приказом командира. Да еще комиссары от ВКПБ мешали. Орлица вернулась в Куйвосту, порт на острове Муху для бункировки. Угольная яма была почти пуста. Из-за войны некоторые шахты, где добывались качественные угли, остановились. Закупался уголь низкого качества с низкой теплопроводностью, которого расходовалось больше, а котлы пара производили меньше. Кочегарам в котельных отделениях пароходов приходилось трудиться в поту и без перекуров. На следующий день Дудоров пригласил Андрея. Я не забыл наш разговор. Заказал пушки. И две из них прибыли. Возьметесь опробовать? С удовольствием. Если сам говорил о пушках, то сам и испытывать должен, все по-честному. Гочкис имел калибр 37 мм с ручным заряжанием на установке, подобной танковой. Да, собственно, на танках они и применялись. Пушка имела приклад, называемый плечевым упором, и наводилась как пулемет без всяких маховичков. Тело пушки весило 33 кг, а вся установка — 90 кг. На Орлице была неплохая мастерская, где имелись даже станки. Пушку установили в носовой кабине. Решено было опробовать. В кабину уложили запас снарядов. Туда уселся летнаб. Гидросамолет спустили на воду. Андрей запустил двигатель. Воздух не поднимался. По воде отошел от порта на пару верст. Сорлицы еще спустили катер. В него набились пилоты, летнабы и прочие, желающие посмотреть на стрельбы. С одной стороны развлечение, с другой — практический интерес. Андрей выбрал участок берега пустынный, развернул самолет носом к земле. Летнаб бросил якорь, чтобы самолет не разворачивало волной, потому как в проливе Манзун течение есть. Берег каменистый, Летнаб выбрал целью камень в сотни метров, зарядил пушку, сбоку самолета уже катер стоит. Любопытствующие смотрят то на пушку и Антоненко, то на камень. Выстрел грянул неожиданно. По меркам пехотинца или артиллериста, разрыв небольшой, но это если по доту попасть или пулеметному гнезду за бревенчатым заграждением, а угодить такой снаряд в самолет мало не покажется. Для борьбы с лишним весом все детали самолета делаются с минимальным запасом прочности, и снарядик в 37 мм способен самолет разорвать на части. Конечно, никто ранее пушки на самолеты не ставил и с калибром переборщили, в первую очередь, потому что не было выбора. В 1918 году появится автоматический калибром 20 мм, но не авиационные, а зенитные. Во время Второй мировой войны у поршневых самолетов калибр автоматических пушек будут 20-23 мм. Хотя были и 37 мм у Як-9Т, а в реактивную эру даже 45-мм пушки, но они быстро уступили место реактивным снарядам и ракетам с головками самонаведения. Пока Мичман перезаряжал пушку, Андрей на глазок прикинул отдачу. Ее не стрелок воспринимал плечевым упором, а вертлюк, а через него аэроплан. После выстрела гидросамолет сдвинулся назад на воде, причем это заметили авиаторы на катере. А как будет вести себя аэроплан в воздухе? Не заглохнет ли мотор? Пороховые газы после выстрела набегающим потоком воздуха обязательно снесет к мотору, засосет в цилиндры. Позже окажется, что опасения не пустые. На реактивных самолетах такие случаи фиксировались. Правда, и пушки там вели огонь очередями с огромным до двух тысяч выстрелов в минуту темпом. Мичман выстрелил из пушки еще несколько раз. Пусть тренируется, на разные дистанции надо прицел выставлять, наподобие винтовочного. После очередного выстрела Андрей крикнул «Василий, давай попробуем в полете пострелять, я для начала низко пройду». О своих опасениях, что может мотор заглохнуть, Андрей не сказал. Запустили двигатель, подняли якорь, Андрей вырулил на фарватор свободный от судов, дал газ, взлетел, набрав полсотни метров, пошлепал по фюзеляжу, подавая летнабу сигнал. Мичман выстрелил раз, далеко впереди на воде разрыв. Летнаб повернулся к Андрею. Тот кивнул и показал два растопыренных пальца, Антоненко два раза подряд выстрелил. Конечно, пороховыми газами пахло сильно и даже першило в горле, но мотор работал исправно. Уже на Орлице Андрей поделился ощущениями, а механики осмотрели фюзеляж, нет ли трещин, не велика ли нагрузка. Испытать в деле пришлось следующим днем. Вылетели на разведку двумя гидропланами. Заметили вдали на воде какой-то предмет, подлетели поближе, а это немецкая подводная лодка в крейсерском положении. Только рубка из воды видна. Подлодки дизельные вынуждены периодически всплывать для зарядки аккумуляторов и вентиляции отеков. Для подводников появление русских самолетов было неожиданным. Андрей стал пикировать на лодку. Мичман уже понял, что от него требуется. Зарядил пушку, прижал плечевой упор, наводит на цель. Подлодка вырастает в прицеле, но подводники уже нырнули в чрево лодки, задраили люки. Еще минута — и заглушат дизель, уйдут под воду. — Да стреляй же! — не выдержал Андрей. Его крик Антоненко заревом двигателя не слышал, но уже сам понял — пора выстрелил, снова перезарядил. Выпущенный снаряд угодил в заднюю часть рубки, где располагалось орудие подлодки. Взрыв. Мичман выстрелил еще раз. Удачнее, пробоина в рубке. Но лодка быстро ушла под воду. Рубка для лодки прочного корпуса не имеет, и даже если вся покорежена будет, на боевые качества это не повлияет. Подлодка имеет два корпуса, снаружи легкий, под ним прочный. Как раз он Выдерживает чудовищное давление воды на глубине. Прочный корпус делается из специальных легированных сталей, и толщина его достигает 40-50 мм. Для сравнения, у танка ВОВ Т-34 лобовая броня 45 мм. Пробить ее из пушки 37 мм нереально. Второй гидроплан пристроился рядом. Покачал крыльями, пилот поднял большой палец, одобряя нападение на подлодку, а потом рукой показал влево. Андрей повернул голову, со стороны германских берегов шел транспорт на север, либо к Норвегии, либо к Швеции. И со второго самолета его заметили под дыму из труб. Довернули, направились встречным курсом. Десять минут лета и транспорт под ними. Матросы забегали по палубе. На надстройке, на корме, на носу стоят зенитные пулеметы. Хотя транспорт гражданский, на флаг на корме германский. Андрей решил атаковать. Крутой вираж заложил, зашел на транспорт с кормы. Меры вынуждены. Если атаковать со стороны борта, шансов у Мичмана не промахнуться значительно больше. Ну и по аэроплану будут вести огонь все три пулеметы. А сейчас с кормы открыл огонь только один. Почти сразу по нему выстрелил Мичман. Отличное попадание, в нескольких метрах. Расчет «убит» или «ранен», попадали на палубу, главное не обстреливают. Гидросамолет проскочил над судном, а на транспорт уже нападает второй аэроплан. Летнап его открыл пулеметный огонь по палубе. Летнап патронов не жалел, выпустил всю ленту. За это время Андрей развернул гидроплан и снова в атаку. Дважды успел выстрелить Мичман по ходовому мостику. И снова повторный заход другого гидроплана, пулеметной очереди. На судне начался пожар. Сначала дым из кормы показался, потом вырвались языки пламени... Андрей на часы посмотрел, пора возвращаться, иначе не хватит бензина. И Андрею с летнабом эффект пушечного обстрела понравился и наблюдавший за стрельбой пилот второго самолета Мичманберг в восторге. Поделился впечатлениями с авиаторами Орлицы. Настойчивее всех оказались братья Олег и Игорь Замойские. Уговорили Дудорова отдать вторую пушку им. И через два дня, много довольные, вылетели на первое задание, вооруженной пушкой. Права поговорка «Новичкам и пьяным везет». Атаковали немецкий катер, торпедоносец и потопили его. Пушечные самолеты проявили себя выше всех ожиданий. Додоров пообещал при первой же возможности направить адмиралу Н. Эсену, командующему Балтийским флотом, заявку на 10 пушек. Гидросамолеты были не только на Орлице, но и на базе в Аренсбурге. Немцы довольно быстро оповестили авиаторов и моряков о появлении пушек на русских самолетах. Все же обстрел транспорта убедил Андрея, что пушка — это хорошо, но нужны еще бомбы. До этого случая не брал. Бомбы — это лишний вес, а поскольку подвешивались под крыльями, создавали аэродинамическое сопротивление, снижали скорость и приводили к перерасходу бензина. Держатели для бомб рассчитаны на бомбы пудового веса. М9 могла нести десяток бомб, по пять под каждым из нижних крыльев. На следующий вылет Андрей попросил подвесить бомбы. Полет разведывательный, но ни одна гадалка не могла бы предсказать, с чем придется столкнуться. Миновав траверс острова Элланд, увидели в море дымы, сразу повернули к ним. Десять минут лета и внизу немецкий миноносец. На корабле гидросамолет увидели, засуетились, расчеты заняли места у зенитных пулеметов. Андрей пролетел мимо, снизился до полусотни метров, зашел с кормы. Антоненко открыл огонь из пушки. Один выстрел, второй и третий успел. Андрей потянул ручку на себя, сделал горку, дернул рычаг сброса бомбы. И сразу понял свою ошибку. По кораблю попал, жахнуло здорово. Из-за малой высоты ударной волной самолет подбросило, завалило на левый бок. Андрей с машиной справился, но урок извлек. А ведь запросто могли задеть в воду. Высота-то невелика. Разворот, и Андрей снова начинает атаку, на этот раз с носа. И вновь неправильная тактика. Скорость сближения велика. Кроме того, рулевой или капитан видят, самолеты пытаются сбить прицел. Совершает маневры типа змейка, Мичман выстрелил из пушки мимо. В этой атаке Андрей набрал высоту побольше, метров двести. Сбросил одну бомбу следом сразу вторую, и обе угодили на палубу миноносца. Конечно, пудовые бомбы слабоваты для бронированного корабля. Однако одна из мачет корабля рухнула. Гидросамолет пронесся над миноносцем, снова развернулся, зашел с кормы. Мичман в первую атаку славно поработал. Расчет зенитного пулемета убит, тумба с пулеметом лежит на боку, и с кормы миноносец сопротивление оказать не может. Андрей прибрал обороты мотора до минимума, чтобы Мичман имел больше времени для прицельной стрельбы. Один выстрел, второй, третий по надстройкам, корма уже рядом. Андрей дважды рванул рычаг бомбосброса. Бомбы летят не отвесно вниз, а по параболе, поэтому сбрасывать надо с упреждением. Получилось удачно, обе бомбы угодили на палубу с обоих бортов. Но и зенички не сплоховали на миноносцы. успели дать очередь. Пули угодили по правому крылу, но мотор работает, пожара нет, экипаж целый, стало быть, надо продолжать атаку. Андрей развернул летающую лодку. От миноносца дым идет, причем не из дымовых труп, а из-под палубы. Уже хорошо. Теперь атака с носа. Высота 300 метров. Андрей взялся за рычаг, подправил курс, стал сбрасывать бомбы одно за другой. Все. Весь десяток израсходован. Бомбы с левого крыла прошли рядом с кораблем. Взорвались в воде, а три бомбы с правого угодили точнехонько по палубе. Вспыхнул пожар. Видимо, командир миноносца вызвал на помощь авиацию. В небе показались две точки, довольно быстро они увеличились в размерах. Стало видно два Фокера с колесным шасси. Немцы послали с того аэродрома, что был ближе. А кроме того, гидросамолеты априори имеют скорость меньшую, на помощь придут позже. Андрей от миноносца отвернул. Бомбу он сбросил все, а снаряды пригодятся отбиваться от истребителей. Это были именно они, одноместные с курсовым пулеметом черт с ним с миноносцем потушит команда пожар стало быть повезло но миноносец по любому из строя выведен пойдет на ремонт в боях в ближайшее время участвовать не будет фокеры приблизились решили атаковать спереди в лобовую первый открыл огонь из пулемета на м девять были элероны андрей отдал ручку вправо и немного левую ногу вперед совсем чуть чуть Аэроплан начал боковое скольжение, немного, но трассирующие пули летели мимо, гидроплан непонятным образом уходил из прицела немца. Фокер уже близко. «Пора уводить гидроплан в сторону. Почему Василий медлит?» И в это время выстрел. Сразу облако разрыва во все стороны обломки немецкого самолета. Андрей ручку вперед, педаль влево до упора. От осколков самолета чудом увернулся, ушел с переворотом на пикирование. Второй немец даже не пытался атаковать или зайти в хвост. Самое уязвимое место — М9. Развернулся и газу поддал, оставляя дымный след. Понял германец, что нарвался на пушечный гидроплан, побоялся вести поединок в виде быстрой и бесславной гибели ведущего. Миноносец был виден, как и пожар на нем, но время поджимало, бензин был на исходе, и Андрей направился к Орлице. Приводнился, подрулил к транспорту, его подняли на борт. Василий в передний кабинет доволен, рот до ушей. «Здорово мы их! Я фокер последним снарядом сбил!» У Андрея мурашки потело. Если бы второй истребитель не ушел, испугавшись, их бы самих сбили, причем легко, не встречая сопротивления. «Василий, ты бы для таких случаев имел неприкосновенный запас, два-три снаряда. Вот представь, все снаряды израсходовали на миноносец. Что было бы? Рыб кормили? Вот-вот. Приспособь ящик или сумку, и там НЗ держи. Есть!» «Снаряды-то невелики, много места не займут. Вес, конечно, имеют». Андрей доложил старшему по должности офицеру Звереву об удачной атаке миноносца и победе над Фокером. «Ха, результативно. Но записать не могу. Нет подтверждения». Андрей сам знал, таков порядок. Победу должна подтвердить незаинтересованная сторона. Моряки с других судов или пилоты других самолетов, да где только их взять. И у каждого пилота были неподтвержденные победы. Не для славы воевали, старались урон врагу нанести, но все равно досадно. Транспорт отправился в Куевасту для бункировки. Механики принялись за ремонт самолета Андрея. Поверхность крыльев обтянута фанерой, поверхняя перкаль покрытый лаком. Если полевое отверстие не заделать, попадет влага, древесина намокнет, наберет вес, станет гнить. Отверстие заклеивали специальной тканью, после просушки покрывали лаком. Гидропланы, как их не защищают от воды лаком, все равно намокали. Вес нового М-9 — 1060 кг, а стоит сезон полетать, вес увеличивается на 300-400 кг, ухудшая и так не блестящие летные характеристики. В порту разные разговоры ходят о неустойчивом положении фронтов. Мало братания, так еще дисциплина упала, солдаты дезертировать стали. Явление пока не массовое, но и не единичное». А еще забастовки и митинги в Петрограде. Город сменил название с 31 августа 1914 года с началом войны, когда поднялась антигерманская истерия. Народ стал нападать и громить торговые заведения и промышленные предприятия немцев, как будто обрусевшие немцы, многие из которых переехали еще при Петре I в Россию, виноваты в войне. Всегда находятся горлопаны неадекваты, ставшие агитировать против немецкого засилия в газетах и на митингах, стали требовать сменить название города. Власти пошли навстречу. Название «Историческое», заимствованное из Голландии, где Петр был с посольством, к Германии отношения не имеющие, сменили на Петроград. Название «Не прижилось», продержалось до января 1924 года, до кончины Ленина. После его смерти большевики решили память увековечить и переименовали город в Ленинград. Получилось ненавечно, с падением большевистского режима город вернул историческое имя. Офицеры Нижней Чины такие разговоры о разложении армии воспринимали болезненно. Во флот брали офицеров технически грамотных, все же приходилось работать с техникой, паровые машины, пушки, радиостанции. Также и нижние Чины призывались во флот чаще мастеровые из городов. Купить их дешевыми посулами было тяжелее, чем крестьян, из которых состояла армия. В батальоны и полки проникали агитаторы, вели подрывную работу. На корабли же горлопанам проникнуть было значительно сложнее, и флот деструктивной агитации сопротивлялся дольше. Населенный пункт и порт Куйвосту маленькие. Одна гостиница, один ресторан, две улицы. После боевого похода морякам отдохнуть особо негде. Хочется сойти на берег, почувствовать твердую землю. У тех, кто плавал долго, походка вырабатывалась своеобразная — Моряки широко расставляли ноги при ходьбе, как привыкли передвигаться по палубе, в качку при шторме. Кроме того, на корабле постоянный шум от работающих котлов, паровой машины, механизмов. По железному корпусу звук отлично передавался даже в отдаленные места, потому хотелось тишины. Так что земля для моряка — уголок отдохновения. Понять и оценить это чувство могут только те, кто долго в отрыве от земли был. Моряки, полярники, в какой-то мере летчики. Но и здесь, в глухом углу империи, вдали от крупных городов, случилось с Андреем неприятное происшествие. С несколькими пилотами и летнабами он возвращался из ресторана. Не выпить ходили, а поесть по-человечески. Коки на транспорте «Орлица» были, так из моряков. Готовили сытно, но однообразно, без изысков. Хотелось чего-нибудь седакова, даже простого салата. К фруктам на корабле можно лишь картофель причислить. А кроме того, вроде на корабле служит море вокруг, а рыба на столе редко бывала. Оно понятно, кто на военном судне рыбачить будет. Да и сядет, если судочкой на всю команду не наловишь, сеть нужна. Уже в порт зашли, как увидели толпу из моряков нескольких судов и портовых рабочих, слушали агитаторов, забравшегося на пустую бочку. Офицеры прошли бы мимо. Да Андрей остановился, услышав призывы «Долой войну! Мир хижинам! Война дворцам! Долой угнетателей капиталистов!» Снова агитаторы, разлагающие личный состав. Андрей через толпу вперед пробиваться стал, к агитатору. Стащить его с бочки надо, не дать разлагать народ. Офицеры проталкиваться за Андреем не стали, поглядывали, переговаривались, курили папиросы. Андрей не ожидал, что у горлопана защита будет, только ухватил агитатора за брючину, как его самого за рукав схватили. Обернулся ни моряк, ни портовый рабочий, судя по одежде разночинец. Видно, вместе прибыли. «Руку убери», — посоветовал Андрей. «Убирайся отсюда», — окрысился парень. Рукав бросил, но кулаком ударил в бок. «Оставить такие действия без ответа нельзя. Поругание офицерской чести. Ударить в ответ...» Толпу завести проще простого, они и так сочувствуют агитатору. Решил задержать разночинца и доставить в Схватил парня за запястье, завернул руку за спину, пойдем в участок. На Андрея набросились двое. Один за погон схватил, сорвал, это уже оскорбление чести и достоинства. Андрей ударил ладонью по кадыку одному, пнул носком ботинка в голень другого, последний от боли заорал, а первый засипел, упал. Кто-то в толпе заорал. «Золотопогонник! Простой люд бьет, изгаляется! Бей его!» Андрей выхватил из кобуры кольт, выстрелил вверх. Люди вокруг него сразу расступились, только на земле, двое побитых. А горлопан разночинец в суете скрылся. офицеры с орлицы, заслышав выстрел, кинулись на помощь. Руками и ногами расталкивали толпу, пробиваясь к Андрею. Один из мичманов выхватил табельный наган, пальнул для страстки вверх. Завопили, завизжали женщины, толпа разбегаться стала. В сутолоке сбивали друг друга с ног, топтали. Раздался свисток полицейского, потом крик. «Всем стоять! Кто стрелял? Прекратить безобразие!» Полицейских двое. Что они могут против толпы? Им удалось схватить тех, кого ударил Андрей. Попутно задержали и Андрея, и Мичмана, у них в руках оружие, привели в полицейский участок. Старший из полицейских обратился к Андрею как к старшему. «Что случилось?» Андрей четко и по-деловому изложил суть события. Причем упомянул разночинца, выкрикивавшего лозунги. Эти действия уже тянули на политическую статью и каторгу. Как он выглядел? Андрей описал как можно более подробно. Полицейские переглянулись, похоже, разночинец был им известен. Младший полицейский показания Андрея запротоколировал, попросил подписать. Старший спросил. — К этим... господам у вас претензии есть? — Не имею. Погон бы пришить надо, непорядок. Спасибо, пришью. Андрей и Мичман вышли из участка. Офицеры с Орлицы стояли недалеко от участка. Андрей Владимирович, не стоило бы связываться с чернью. Один мимо пройдет другой, а закончится бунтом. Попомните мои слова, ясны соколы. Мы орлы, засмеялся один из пилотов. На Орлице служим. Ну-ну. Полгода не пройдет, как грянет февральская революция, отречение государя, И рухнет империя, а страна на несколько лет вернется в пучины революции, гражданской войны. Власть не осознала опасности, которая только поднимала голову. Отрубить бы гидре головы империя существовала бы дальше, как Британия, Франция, и не платила бы России головокружительную сумму золотом, а еще территориями за позорный сепаратный мир. Все страны-антанты поимели от Германии и Австро-Венгрии выгоду землями, деньгами, А все большевики с их утопическими идеями. Возвращались на судно молча. Андрей раздосадован, даже расстроен был. Слишком вольготно чувствуют себя пропагандисты, а ведь они разлагают армию, флот, народ изнутри, настоящая пятая колонна. Ловить таких надо и карать жестоко по законам военного времени. Сто, триста человек расстрелять, даже прилюдно. Зато не будет миллионов убитых в революцию, Октябрьскую и Гражданскую войну. Большевики закроют военную промышленность, разгонят армию, ликвидируют офицерство как класс, распустят офицерские училища. Но не пройдет и года, когда запретят Красную Гвардию и Троцкий Лев, который имеет настоящую фамилию Бронштейн, будет организовывать Красную Армию и флот, даже станет глав венмором. А только ротами, батальонами, полками вчерашние рабочие или крестьяне командовать не в состоянии. Знания нужны, одного классового чутья мало. Скрипя зубами, стали брать в РКК бывших царских офицеров. Кто-то из них пошел добровольно, желая сделать карьеру, как будущий маршал Тухачевский. Другие офицеры пошли от безвыходности, ведь ничего другого, кроме как защищать родину, они не умели, а семьи кормить надо». Партийцы в руководстве откровенно заявляли «выжмем, как сок из лимона, и выбросим». Большевики говорили солдатам, что «золотопогонники» — это временно, и они лишь прислуга. И если есть подозрение в измене офицера, долг каждого пролетария такого командира убить. Солдат в армии должен командиру верить, чтобы выполнить задачу, а красноармейцы учили офицера ненавидеть. Другая часть офицерства подалась в белое движение. Кто-то из них ярым монархистом был, другие видели, что творят большевики, разрушая страну. Все офицерство кончило плохо. Те, что служили в Красной армии, были репрессированы и расстреляны. Уцелели единицы. Кто был в добровольческой армии, либо погибли в горниле гражданской войны, либо смогли чудом выбраться за границу на пароходах из Крыма. Кто не успел, тех топила землячка сотнями, привязывая камень на шею. Собственно, и Андрей монархистом не было, а вот за страну болел душой. Родина у него одна и другой не будет, и пока живо офицерство, оно будет бороться против внешнего врага, в данном случае с германцами, а с врагами внутренними должна работать полиция. Упустили они, либеральничали.